в театре, на концерте или в музыкальном салоне, джентльмен должен был пройти первым, чтобы найти нужные места для себя и для своей дамы. Джентльмен всегда должен быть первым представленным леди, а не наоборот. Подразумевалось, что это честь для него. В свете младший по чину всегда представлялся старшему. Джентльмен не должен был курить в присутствии леди. как должна была вести себя леди. Незамужняя девушка и женщина до 30 лет никогда не должна была находиться в компании мужчины без присутствия свахи или родственницы. Исключение делалось только для случаев, когда рано утром она пошла в церковь. Но даже тогда ее должна была сопровождать либо другая леди, либо родственник мужского пола, либо слуга. В случаях, когда ее младшая сестра не могла ее сопровождать, так же, как и гувернантка и горничная, ей рекомендовалось оставаться дома и ограничиться прогулкой по саду. Ни при каких обстоятельствах леди не должна была сама приходить к мужчине, если только она не нуждалась в совете профессионального или делового характера, который никто не мог ей дать, кроме него». Леди не должна была надевать по утрам жемчуга или бриллианты. Леди никогда не должна была танцевать более трех танцев с одним и тем же партнером. Леди никогда не должна была перебивать собеседника и, столкнувшись со знакомой или знакомым в обществе, делать вид, что не узнала их. Только особые случаи извиняли подобное поведение. Однако при этом именно леди позволялось прервать и остановить наглеца, если он был настойчив в своем домогательстве, вновь и вновь напоминая ей об их знакомстве, которое она не хотела признавать. В этом случае рекомендовался пристальный ледяной взгляд на обидчика при полном молчании. Считалось, что этого было достаточно. Если же нет, то холодный кивок, отбивавший желание продолжать ухаживание, остужал пылкого поклонника. После этого рекомендовалось немедленно удалиться. Когда же не помогала холодность, то пускалось в ход последнее защитное средство, применявшееся только в экстремальных ситуациях, и леди говорила наглецу. «Сэр, я не имела чести быть с вами знакомой». При разговоре голос леди должен был всегда звучать ровно и достойно, независимо от обстоятельств. Эмоции не приветствовались в обществе, поскольку это выдавало истинное чувство, которое по этикету учились скрывать с детства. Чрезмерная радость или восторг выказывали неискушенность в светских манерах, а это характеризовало леди не с лучшей стороны. С помощью специальных упражнений учили держать голову, спину, осанку, Сохранять необходимое выражение лица, на котором единственное, что позволялось в случае восторга, легкая улыбка и восклицание «это прелестно», а в случае недовольства «поднять брови». Расслабить спину настоящая леди могла только в собственной комнате перед своей горничной. Японское выражение «не потерять свое лицо» очень подходило к поведению в обществе. В книгах по этикету того времени было написано «Леди не должны делать ничего сами, но они обязаны говорить другим людям, что делать и как». Викторианское время славилось своими противоречиями. С одной стороны, леди работали в доме наравне со служанками, а с другой – этикетом им предписывалось совсем обратное. И в результате каждая поступала в соответствии с финансовыми возможностями. И если леди были достаточно богаты, чтобы следовать всем правилам, то, не замарав своих белых ручек, никакой работой – и даже не наблюдая за тем, как она делается, учили кухарку свежевать кролика, кучера запрягать лошадей, садовника подстригать траву и кустарник, а плотника вставлять замок в дверь. Про бедных горничных даже и говорить не стоит. Каждая хозяйка считала себя экспертом по чистке мебели, стирке белья, полированию серебра. Моя мама всегда всех поучала. Кузнеца она учила, как подковывать лошадь, кондуктора, как пробивать билеты, а машиниста, как управлять паровозом. Все всегда воспринимали это вполне доброжелательно. Они только отвечали «Да, мэм, очень хорошо, мэм». На картине Томаса Брука «Благотворительность» показано, как мать учит свою дочь делать добро. Женщина держит в руках Библию, девочка немного фруктов.